Сказка о жерновках Жили-были старик со старухой. Захотелось однажды старухи гороху. Принес старик гороху, и стали они лучей догуторить. Только вдруг одна горошинка и упала на пол. Покатилась на по и провалилась в щель. А тут покатилась в подполье и закатилась там в землю. Долго ли, коротко ли, лежал там горошинка, только вдруг она стала расти, росла, росла и доросла до полу. Прорубил старик пол, а горошенко опять стал расти доросла до потолка. Прорубил старик потолок, и горошенка доросла до крыши, а на самом верху у нее выросли чудные жерновки. Как вернешь, так блин до да пирог, да каша горшок. И стали жить старик со старухой припеваючи. Захотят они есть, вернут жерновки, а блин да пирог, да каши и горшок уж тут, как тут. Прослышал о чудных жерновках барин и пришел к старику со старухой. Показались ему жерновки. Разговорился барин со стариками, а сам тихонько и украл жерновки. Ничего не заметили старики, так и унес барин жерновки. Сели старики обедать, а жерновков и нет. Заплакали тут старик со старухой. Увидал это ихний петушок и закричал им: что Жирновки ту барина, а сам побежал поскорее доставать их. Бежит петушок по дороге, а навстречу ему волк. Петушок, петушок, куда ты идешь к барину, жирновки доставать. Возьми меня с собой, полезай ко мне в рот. Влез волк петушку в рот и побежал петушок дальше. Бежит петушок по дороге, а навстречу ему медведь. «Петушок, петушок, куда ты идешь? К барину за женовками. Возьми меня с собой, полезай ко мне в рот». Влез медведь петушку в рот, а петушок побежал дальше. Прибежал петушок к барским хоромам, вскочил на окошко и закричал «Барин, барин, подай мои жерновки!» — Рассердился барин, приказал лакеям схватить петушка и посадить в конюшню. — Посадил Лакей петушка в конюшню, а петушок и выпустил изо рта волк до медведя, переломали они всех барских коней. Пришли поутру в конюшню, отворили двери, а петушок выпорхнул из конюшни, сел на барское окно и опять закричал «Барин, барин, подай мои женовки Пуще прежнего рассердился барин, и приказал локеям утопить петушка. Бросили петушка в колодец, выпил петушок всю воду, вылетел из колодца, сел на барское окно и закричал «Барин, барин, подай мои жерновки!» Вышел барин из себя и приказал зажарить петушка. Зажарили петушка и подали барин. Всего до косочки съел его барин. Съел и думает но «Ну, теперь, негодяй, не будешь больше кричать!» А петушок вдруг и закричал в барском животе благим матом, «Барин, барин, подай мои жирновки Рассверепел барин и приказал лакеям зарубить петушка. «Не смели лакея слушаться барского приказу? И давай рубить топорами по барину, чтобы достать петушка. Разрубили барина!» А петушок выпрыгнул из него, схватил жирновки да и был таков... Принес он жерновки своим старикам, и стали старики с тех пор жить опять припеваючи.